Глава 52. Элви. Элви сидела в темноте, положив терминал на колени. Она дрожала. Нынешний страх, ярость и грусть сравнялись с худшим из того, что она пережила в шторм. Сейчас чувства мешали. На них не осталось времени. Надо было думать. Экран, конечно, не давал карты. По этому участку не существовало данных разведки. А если бы они и имелись, то всё равно связь с Израэлем отсутствовала. Если Израиль вообще ещё держался на орбите, а не сгорел в атмосфере вместе с людьми, и сейчас на чувство не осталось времени, надо было думать. Строение или руины, чем бы они ни являлись, протянулись самое малое на 8 квадратных километров. Их отряд вошёл в точке, откуда поступил последний сигнал Холдена, и всё равно Эльви предстояло обыскать огромную площадь. Локатор на экране ручного терминала отмечал только локальные узлы. Два из них означали «Фаиза» и «Мартри», они потускнели. Все линии обзора были перекрыты. Это представлялось Элви удачей, потому что и «Мартри», значит, ее не видят, и одновременно неудачей, потому что Элви не понимала, где находится. Работала диагностика низшего уровня, предназначенная для местного ориентирования в сети коридоров во время рейса. Элвина настроила её на обновление маршрута при каждом соединении и на подачу сигнала при каждом обновлении. Это мало что давало, но всё же система предупредит о приближении Мартри, когда он появится в поле зрения, когда он сможет выстрелить в неё так же, как стрелял в Амаса, и, наверное, в Фаиза, которые теперь были мертвы. Ей некогда о них горевать, ей надо думать, как найти Холдена. Его необходимо найти, предупредить не дать Мартри ему помешать. Она глубоко вздохнула и подняла голову. С полем зрения здесь было плохо, но её окружало большое открытое пространство. Если найти подходящее место, ручной терминал покажет ей Мартри. Друго не найти, но можно хотя бы узнать, где находится враг. Базовый алгоритм решения задач. Если не хватает нужных данных, покрути те, что есть, и посмотри, что это даст. За её спиной были три семестра комбинаторики. Вот и хорошо. Её всё ещё трясло, её одолевала слабость. Мысли мутились. Адреналин, голод и фаис, наверное, погиб, но гревать о нём нельзя. Элвис спрятал терминал в карман и поискал взглядом выход. Всё здесь было выстроено не под человека. Ни трапов, ни мостков, ни лесов с удобными перильцами. Всё походило на огромное тело. Вернее, на огромное тело, наполовину превращённое в механизм. Эльви побежала, тихо, стараясь бесшумно ставить ноги. Направо вверх уходила сеть проводов, и она полезла по ней, вклинивая руки и ступни в узкие проёмы между трубами, подтягиваясь выше, выше и выше. Многие на её месте справились бы лучше. Фаис был сильнее, с одемной земли занималась альпинизмом. Элви даже по деревьям не слишком любила лазать, а тем более по неизвестно, чьим трубам. Она карабкалась, не глядя ни вверх, ни вниз. Структура была громадна. От пронизывавшего всё мягкого свечения выглядело особенно странной, как во сне. Элви пристроилась на стыке двух труб или артерий, вбила ступни в проём и достала ручной терминал. За время её подъёма локатор дважды выдавал предупреждение, а она и не заметила. Мартри два раза появлялся в зоне прямой видимости. У неё перехватило горло. Она посмотрела время возврата сигнала. Две тысячные секунды не может быть. Радиоволны движутся со скоростью света, они находятся в воздушной среде и... Что из этого следует? Трижды десять на восемь? Что-то типа того. Погрешность при такой близости не важна. Получается, он примерно в полумиллионе метров от неё. В программе был какой-то алгоритм расчёта временного лага. На экран выскочило новое сообщение, и сердце у неё застряло в горле. Отказ соединения. Элви моргнула. Почему терминал Мартри принимает соединение, когда налезит вверх, и отказывает, когда на сидит на месте? Бессмыслица какая-то. Ещё запрос, отказ. В ней шевельнулось подобие надежды. А это не Мартри. Кто-то другой. Кто-то не входящий в заколдованный круг доверенных сотрудников РЧЕ. Это Холден. Эльви вытянула шею, словно хотела найти его взглядом, но строение было слишком велико. Она могла бы закричать, но сколько шансов, что Холден услышит? А если и услышит, Мартри всё равно ближе. Мартри, а он где? Эльви снова открыла программу поиска сигнала. Много лет ею не пользовалась. Её больше интересовали сигнальные белки в клетках и их регуляция. Занемевшие ноги пошли мурашками. Есть же способ скопировать лог Мартри. Надо только вспомнить, как устанавливать дистрибутивный лодинг. В недрах строения что-то изменилось. Эхо отдалось в пустоте, как крик в соборе. Она задумалась, сможет ли Мартри, подняв голову, увидеть свет её экранчика, разглядеть её на этом насесте. Она ждала. ждала. Прозвучал сигнал, запрос от Матри. Эльвиза жмурилась. Уходи. Уходи сейчас же. Ну, уходи. Сигнал погас, и она вывела на экран логи, и среди них теперь было сообщение о Матри, и одна, одна из линий вела к отвергнутому сигналу. Эльвиз словно снова решала задачки по математике. Одна испуганная белогиня расположена в 4 м над поверхностью. а жестокий хищный безопасник на прямой линии от нее в точках А, Б и С. В точке Д хищнику отказывают в соединении с временным лагом меньше двух десятых секунды, потому что распроклятый лаг обработки накладывается на время прохождения сигнала и сбивает... Но лаг-то остается тем же, верно? Так что если вычислить разность, мир исчез для нее. Пальцы застучали по экрану, вывели программу калькуляции. Элви вводила числа, строила графики. Страх, горе, дикий животный ужас оставались с ней, но сейчас они были просто сообщениями, которые она могла прочесть позже. Ноги уже болели и ныли от немотой. Элви чуть подвинулась на удобнее не стало. Холден находился в 110 м от неё. От него до Мартри было 150. Положение безопасника она оценивала по его поисковому запросу к ней. Нехитрая задачка по тригонометрии, где ошибочный ответ означает смерть. Холден был приближённо, грубо, если считать, что она не напортачила с уравнениями и что лак обработки у их терминалов одинаковый, на сложном соединении ходов в правой от центра части строения. Там трубы сливались, образуя подобие тяжёлого чёрного крыла. Элви выключила терминал и стала спускаться. Когда под ногами оказалась ровная поверхность, Ноги завопили, отказываясь идти. Их кололо иголками. Не обращая внимания на боль, Эльви как могла проворно хромала к отмеченному месту. О Мартре она больше не думала. У неё появилась цель. Это мало походило на путь через заводской цех, скорее на дорогу через джунгли без мачете. Она протискивалась в просветы между тёмными стержнями, похожими больше на растения, чем на части механизмов. Ныряла и карабкалась, один раз даже проползла на брюхе. Она была уверена, что продвигается вперёд, уверена, что доберётся до места и по крайней мере проверит, насколько точны её вычисления. А потом она переступила невысокий порожек и чуть не свалилась в пропасть. Рок откатился снизу, с глубины, наверное, в сотню метров. Там внизу мерцал лучик света, пробегал из стороны в сторону и двигался дальше. Он разрезал помещение в глубине до самых стен. Над ним ветвилась сеть проводки, а еще много ниже переплетались широкие жилы. Элви стала пробираться вдоль кромки обрыва, переступая белую узловатую поросль, вроде бы поднимающуюся из глубин. Через несколько минут она нашла переход, только это была не лестница. Полоса казалась более или менее плоской, но пока-то закруглялась к краям. Её покрытая проволочной сеткой поверхность немного походила на бесконечный высунутый язык. Не было ничего похожего на перила, а сам язык, стоило на него ступить, задёргался и закачался, наровя затянуть в пасть. Расставив руки для равновесия, Эльви побежала. 2 м, 4, 5, и вот она уже на другой стороне. Эльви привалилась к стене и сжалась в киладонями, пока не прошло головокружение. Теперь громадная структура в форме крыла была почти прямо над ней, и вблизи она различила, что всё ещё сложнее, чем казалось поначалу. Тысячи переплетавшихся ростков с глубокими сцеплёнными спиралями медленно колебались. Источника движения Элви найти не смогла. С дальнего края мостков она соскользнула в некое подобие прохода. Во всяком случае, он больше соответствовал понятию «коридор», чем та труба, по которой Элви убегала прежде. Путь свернул налево, потом направо. Эльви, ведомая чутьём и надеждой, следовала изгибом. Почему-то её страшно не риеровало соотношение ширины с высотой. Кругом мерцали и гасли искры голубых светлячков. Ещё один плавный поворот, и Эльви оказалась в камере и завопила. До холда оставалось не больше 3 м. Над ним нависала гигантская, похожая на насекомое тварь. В смутном и непривычном свете кинжалами торчали страшные когти. Эльви закусила кулак, не в силах отвести взгляд от картины гибели Холдена. "Эльви, удивился тот, а ты что здесь делаешь?" "Я?" "Мы?" Она упала на колени. Облегчение потоком растекалось по телу. Одышавшись, она начала заново. "Мартри, когда ты пропал, взял карт. Выследил сигнал твоего терминала. Он знает, что ты хочешь отключить артефакты." Паника снова уколола сердце, когда она глянула на кактистую тварь. "Ничего, детка", проговорил робот с заметным австрийским акцентом. "Я в курсе. Мы с Самасом и Фаизом наладили другой. Карты поехали за ними, предупредить тебя". "Ясно", вздохнул Холден. "Молодцы. Теперь мы не пропадём, как вы нас нашли". Эльви показала ему ручной терминал, вдохнула и выдохнула. "Это сложно". «И то верно. Что с Амосом? Где он?» «Мартри его застрелил. Думаю, он умер». Холден побледнел и тут же вспыхнул. Покачал головой и проговорил тихо и отчетливо. Амос не умер. «Откуда ты знаешь?» «Если Амос и умрет, то не раньше, чем умрут буквально все остальные. Мы еще живы, значит, Амос тоже». «Ты его не слишком слушай», — сказал чудовищный робот. «Он в этих делах немного романтик». «Если ты говоришь, что лысый и мёртв, я тебе верю». «Спасибо», — машинально поблагодарила Элви. «Хотя и жаль, парень мне нравился». «Мне тоже», — сказала Элви. «И Фаис? Я на бегу слышала выстрелы. Думаю, Фаис... А Мартри?» — спросил Холден. «Он идёт за мной. Не знаю, насколько отстал, но он ищет тебя, хочет помешать». «На кой чёрт?» — сквозь зубы процедил Холден. «Хочет, чтобы РЧ достались работающие артефакты». Засранец, подытожил монстр. Но он сделал по горло, уже недалеко. Да куда недалеко? не поняла Эльви. А вот это вопрос, ответил чужак, а Холден уставился Эльви за плечо, сердито сжав челюсти. Ладно, проговорил он. Теперь у нас два дела. Два? переспросил чужак. Да Эльви только теперь дошло, что она разговаривает с инопланетянином. Её это показалось примечательным и только немножко сбивало с толку, что Холден словно бы не видит в происходящем ничего странного. Кто-то должен найти, что там есть, и отключить планетарную оборону, а кто-то пристрелить Мартри. Не спорю, сказал чужак, перебирая шестью суставчатыми ногами. Но одно из двух представляется мне малость поважнее. Мне тоже кивнул Холден. Но думаю, не то, что тебе. Элви, придётся тебе всех спасать, ладно? А, это звалась она? Хорошо. Отлично. Это детектив Миллер. Он погиб при падении Эроса на Венеру, и теперь марионетка протомолекулы полуавтономная, уточнил чужак. Приятно познакомиться. Мне тоже. Ладно, сказал Холден. Я займусь этим. К удивлению и беспокойству Элви, Холден нырнул в коридор, по которому пришла она. Чужак застеньчиво кашлянул. Правда, Элвисом невалось, было ли ему чем кашлять. Значит, звук просто служил для завязки беседы. "Жаль", сказал чужак или Миллер. "Но с ним, если он вобьёт себе что-то в голову, разговаривать бесполезно". "Ничего", отозвалась Элви. "Тогда, э-э, эм... точно, тогда мы спасаем мир. За мной, детка, так будет скорее". Значит, оно, распределённое сознание, рассуждала Эльви, проходя вслед за Миллером под низкую арку. Мысли у неё мутились, и не только от голода. Файс погиб, Амос погиб, она тоже погибнет. Это чужой мир. Она говорит с мертвеццом, одетым в инопланетного робота. Та часть Эльви, которая заведовала чувствами, отключилась. Слева под рёбрами была пустота, и Эльви не знала, что застанет сердце, когда, если вернётся на место. Только это не совсем сознание, уточнил Миллер. В нём есть мыслящие узлы, но они ни с чем не соединяются. Я в сущности не из них. Я конструкт на основе мертвеца. Но моя конструкция довольно близка к нему, а у него была боль до же хвата на такие дела. Во всяком случае, под конец. Значит, вы мыслите? Робот, которого конструкт Миллера использовал вместо оболочки, пожал плечами. Странно, как точно машина передала это движение. Не знаю, похоже, я как раз прохожу тест Тьюринга. Подумав Элвити внула. Похоже на то. Так вот, я вроде как засёк расположение мёртвого места триангуляцией. Если тебе это что-то говорит. Да, конечно, я знаю, что такое триангуляция, отозвалась Элви. Значит, уже 4. 4? Наша биосфера, местные организмы Создание построившие врата и создание, которые их убили это 4. Миллер остановился перед швом в стене и приставил к нему коготь, готовясь нажать. По ту сторону был когда-то главный центр управления планетой, вроде нервного узла, что ли. Насколько я понимаю, мёртвое место как раз там. Он нажал. Стена раздалась, не столько разъехалась, сколько сменила форму. За ней открылось широкое, высокое пространство. Сотни ниш, ярус за ярусом. И в каждый механизм, похожий на тот, который оседлал Миллер. В воздухе спиралями завивались яркие голубые огоньки, похожие на светляков. Они поднимались на воздушных потоках, неуловимых для Элви. А посередине, в метре над полом, зависла... Она отвернулась, оперлась ладонью на Миллера, чтобы устоять на ногах, И снова заставила себя взглянуть. На такое трудно было смотреть в упор. Пространство по краям казалось ярким, но ничего не освещало и не отбрасывало теней. Эльвив вспомнились описания подверженных мигреням людей. Для них свет был угрожающим и опасным. В световых границах вихрилась темнота, не просто отсутствие света. В ней чувствовалась структура. Накладывающиеся друг на друга слои, как будто тени отбрасывали тени. Темнота пульсировала нечеловеческой силой, цунами глубины и боли. Посмотри на такое подольше, подумалась Эльви, и ум канет туда. Она сделала шаг и ощутила, что структура тьмы реагирует на неё. Она будто видела пустоты между молекулами воздуха, словно сами атомы обратились в прозрачный туман, и она впервые узрела истинный облик действительности на расстоянии вытянутой руки от себя когда-то здесь существовала цивилизация о какой элви и помыслить не могла создатели протомолекулы и колец населяли тысячи миров их цивилизация простиралась сквозь пространство и время и в конце концов исчезла а здесь элви в том не сомневалась остался след их убийцы Ну вот, сказал Миллер, двигая когтями, как человек разводит руками. Ищи, знаешь ли, что-нибудь странное, что-то вроде как не вписывающееся в обстановку. Эльви в недоумении обернулась к нему, указала на непостижимое нечто посреди комнаты. Вроде этого? Миллер чуть сдвинулся. Линзы в хитросплетениях механизма развернулись. Вроде чего? Этого, прямо посредине, вот. Ничего не вирус, сказал Миллер. На что оно похоже? На глаз разгневанного бога, предположила Элви. Ага. Тяжёлые пластины механического тела защёлкли и зашипели, когда Миллер шевельнулся. Тогда, скорее всего, это оно. Молодец.